Она сначала примеряла его так и это к родным, к их окружению, даже к обстановке квартиры, заставляла воображаемого Лужина входить в комнаты, говорить с ее матерью, есть домашнюю кулебяку, отражаясь в роскошном купленном за границей самоваре. И эти воображаемые посещения кончались чудовищной катастрофой. Лужин неуклюжим движением плеча шибал дом, как в кусок декорации, спускающий вздох пыли. Квартира же была дорогая, благоустроенная, в белье огромного берлинского дома. Ее родители, снова разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе, как-то сопряженном со славянской вязью, с открытками изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками, на которых красочно выжжена «Тройка» или «Жар птица», и с тем прекрасно издававшимся, давно опочившим журналом, где бывали такие превосходные фотографии старых усадик и фарфора. Отец говорил друзьям, что ему особенно приятно после деловых свиданий и разговоров с людьми подозрительного происхождения окунуться в настоящий русский уют, есть настоящую русскую пищу. Одно время прислуживал настоящий денщик, солдат, взятый из русского барака под Берлином, но ни с того ни с сего он стал необыкновенно груб и был замещен немецкой полькой. Мать, статная полнорукая дама, называвшая самая себя бой-бабой или казаком, вслед смутных и извращенных реминисценций из войны и мира, Превосходно играла русскую хозяйку, имела склонность к теософии и порицала радио, как еврейскую выдумку. Была она очень добра и очень бестактна, искренне любила ту размалеванную искусственную Россию, которую вокруг себя понастроила, но иногда скучала невыносимо, в точности не зная, чего ей недостает, ибо, как говорила она, «свою-то Россию она вывезла». Дочь же была совершенно равнодушна к этой лубочной квартире, столь непохожей на их тихий петербургский дом, где у мебели, у вещей была своя душа, где в киоте был незабвенный гранатовый блеск и таинственные апельсиновые цветы, где по шелку на спинке кресла была вышита толстая умная кошка, где была тысяча мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе — составляли что-то упоительное раздирающее, и ничем незаменимое. Молодые люди, бывавшие у них, считали ее очень милой, но скучноватой барышней, а мать про нее говорила низким голосом со смешечкой, что она в доме представительницы интеллигенции и догаденства. Потому ли, что знала на стихи Бальмонта, найденные в чтеце-декламаторе, или по какой другой причине, неизвестно. Отцу нравилась ее самостоятельность, тишина и особая манера опускать глаза, когда она улыбалась. Но до самого пленительного в ней никто еще не мог докопаться. Это была таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх души безошибочен. Выискивать забавное и трогательное, Постоянно ощущать нестерпимую нежную жалость К существу, живущему беспомощно и несчастно, Чувствовать за тысячу верст, Как в какой-нибудь Сицилии, Грубо колотит тонконогого осленка с мохнатым брюхом. Когда же и в самом деле она встречала обижаемое существо, То было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь и летит пепел, и на стенах выступает кровь, и казалось, что если сейчас, вот сейчас, не помочь, не присесть чужой муки, объяснить существование, которое в таком располагающем, к счастью, мире нет никакой возможности, сама она задохнется, Умрет, не выдержит сердце. И потому же Лана в постоянном тайном волнении, постоянно причувствуя новое увлечение или новую жалость, и про нее говорили, что она обожает собак и всегда готова одолжить денег. И, слушая мелкую молву, она чувствовала себя, как в детстве, во время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя разнообразные мнения. И среди играющих, среди тех, к которым она выходила после пребывания в соседней комнате, где сидишь, ожидая, что тебя позовут, и честно напиваешь что-нибудь, чтобы только не подслушать, или открываешь случайную книгу, и как освобожденная пружина выскакивает кусочек романа, конец непонятного разговора, среди этих людей, мнения которых требовалось угадать, Был теперь человек довольно молчаливый, тяжелый на подъем, совершенно неизвестно, что о ней думающий. Она подозревала, что вообще никакого мнения у него нет, и что он не представляет себе вовсе ее среду, обстановку ее жизни, и потому может ляпнуть что-нибудь ужасное. Решив, что она отсутствовала достаточно,